Глава тридцать «Боже, правый Рейвенл! воскликнул Том Северин, когда Уэстон сел в его экипаж и занял место напротив. «Крысы в борделе, и те выглядят приличнее!» Уэст ответил ему угрюмым взглядом. В последнюю неделю после отъезда из поместья Клэр забота о внешности стояла для него далеко не на первом месте. Правда, брился он недавно. День или два самое большее три дня назад. Одежда, как всегда, была самого лучшего качества, но далеко не лучшего вида. Ботинкам не помешала бы чистка, да и изо рта после нескольких дней беспробудного пьянства пахло отнюдь не розами. Верно, до модной картинки ему сейчас далеко. Уэст остановился в меблированных комнатах, которые сохранял за собой и после того, как обосновался в Гэмпшире. Разумеется, он мог бы останавливаться в лондонском доме семьи, однако предпочитал уединение. Пару раз в неделю служанка приходила прибираться и готовить обед. Вчера тоже была и пришла в ужас, собирая пустые бутылки и грязные стаканы. До тех пор, пока Оэст у нее на глазах, не съест половинку сэндвича и несколько ломтиков маринованной моркови, не соглашалась уйти. Но когда он принялся запивать всё это портером, нахмурилась и мрачно заметила ⁇ Ненасытный вы, мистер Рейвенл ⁇ Уэст мог поклясться, что остатки портера она перед уходом вылила. Не мог же он сам прикончить все за один день. Хотя, как знать, все было чертовски знакомо. Это жжение внутри, мучительная жажда, которую ничто не в силах утолить. Случись ему тонуть в озере Джина, он бы и тогда хотел еще. В то утро перед отъездом из поместья Клэр Уэст держался молодцом. Во время завтрака с Фебой и детьми повеселился, глядя, как Стивен своими маленькими ручками превращает беконы-тосты с маслом в бесформенные комки. Джастин не раз спросил, когда он вернется, и Уэст поймал себя на том, что дает такие же ответы, которых сам в детстве терпеть не мог. Когда-нибудь посмотрим, когда придет время. Даже ребенку ясно, что это означает «никогда». Феба, будь она проклята, вела себя самым жестоким образом. Оставалась такой же, как всегда, спокойной и ласковой. Лучше бы дулась и ругалась, насколько было бы легче. Перед отъездом на станцию она поцеловала его у дверей, приложив хрупкую руку к лицу, скользнула нежными губами по щеке, и сладостный аромат пощекотал ему ноздри. На миг показалось, что его окружает море цветов, и он прикрыл глаза, чтобы не разрушать иллюзию. А потом она его отпустила. И уже на станции на него навалилась тьма, все вокруг стало серым, охватила страшная усталость и неутолимая жажда. Он планировал ехать прямо в Эверсби, а вместо этого обнаружил, что просит билет до станции Ватерлоу с туманным намерением переночевать в Лондоне. Остановка в городе на ночь растянулась на два дня, потом на три, а потом он перестал считать дни. И, кажется, вовсе утратил способность принимать решения. Что-то в нем сломалось. Он не хотел возвращаться в Гэмпшир, не хотел оставаться в Лондоне, не хотел ничего, даже просто не хотел больше быть, словно какая-то внешняя сила овладела им и начала управлять его поступками. Похоже на одержимость дьяволом. Он читал о случаях, когда в тело человека вселяются бесы и отнимают у него волю. Однако Уэст не говорил на незнакомых языках — не бродил в забытии по ночам, не нападал на людей и не причинял вреда себе. Если его тело и захватил демон, это был демон уныне, тоскливый и вялый, желавший одного — не вылезать из постели. Из всех знакомых в Лондоне Уэст сейчас был готов общаться только с Томом Северином. Он не хотел оставаться один, но еще меньше хотел проводить время с кем-нибудь вроде Уинтерборна или Ренсома, кто непременно станет задавать вопросы, высказывать свое ценное мнение и требовать от него каких-то действий. Сейчас Уэсту нужен был собеседник, которому плевать и на него, и на его проблемы. По счастливому стечению обстоятельств того же хотел и Северин, так что они встретились, чтобы провести вечер за выпивкой. «Давай сначала заедем ко мне», — предложил Северин, с отвращением покосившись на его нечищенные ботинки. «Пусть мой лакей, малость, приведет тебя в порядок». «Я и так в порядке», — откликнулся Уэст, провожая равнодушным взглядом мелькавшие за окном экипажа дома и фонари. «Там, где обычно пью, на мою внешность никто не жалуется». А если тебе стыдно пить с таким оборванцем, высади меня за углом. Ладно, неважно. Но сегодня мы поедем не туда, где ты обычно пьешь, а в Дженнерс. Услышав это имя, Уэст вздрогнул и с сомнением уставился на него. Клуб для джентльменов, которым владеет отец Феба? Да это же последнее место, где сейчас стоит появляться. Чёрт-то с два! Останови этот проклятый экипаж! Я выхожу. Да не все ли равно, где пить, пока наливают. Давай, Рейван, я не хочу идти туда один. С чего ты взял, что тебя вообще туда пустят? Видишь ли, пять лет я состоял в списке кандидатов и на прошлой неделе, наконец, стал членом клуба. Думал, уже придется кого-нибудь прикончить, чтобы освободить себе место. Но, по счастью, какой-то старый пенья кочурился сам и избавил меня от лишних хлопот. «С чем тебя и поздравляю», — кисло ответил Уэст. «Но мне там делать нечего. Не хочу даже случайно пересекаться с Кингстоном. Он время от времени там появляется, приглядывает за своим бизнесом, и с моим везением я непременно на него наткнусь». Взгляд Северина зажегся интересом. «А почему ты от него прячешься? Что-то натворил?» Ничего такого, что готов обсуждать трезвым. Ладно, тогда отложим этот разговор. Сначала найдем тихий уголок и закажем лучший напиток в заведении, что-нибудь достойное твоей истории. По прошлому опыту, — угрюмо заметил Уэст, — я предпочел бы ничем личным с тобой не делиться. Ничего, поделишься как миленький, Сам не знаю, как мне это удается, но мне все все выкладывают, даже когда точно знают, что лучше молчать. И Северин, черт его дери, оказался прав. Не успели они устроиться в одной из клубных комнат, как он вдруг обнаружил, что рассказывает Северину о своих горестях куда больше и подробнее, чем следовало бы. Должно быть, во всем виновата обстановка в клубе. Комнаты с глубокими кожаными креслами и диванами, хрустальные бокалы на столах, хрусткие свежие газеты и бронзовые подставки для сигар — все было воплощением комфорта. Низкие потолки, обшитые коробчатыми панелями и толстые персидские ковры на полу приглушали звук и способствовали приватным беседам главный холл и игровой зал были обставлены более вычурно и броско, почти театрально, с таким количеством позолоты, от которого покраснела бы и барочная церковь. Здесь посетители клуба общались друг с другом, играли, развлекались, а в комнатах за столами, уединившись по двое-трое, сильные мира сего обсуждали бизнес и политику. И порой неведомо для всей остальной страны В какой-нибудь из этих комнат определялся дальнейший курс империи. Во время разговора Уэст мимоходом отметил, что понимает, почему многие так охотно доверяют Тому Северину. Он не судит, не читает нотации, не пытается переубедить, ни на что не уговаривает, ни от чего не отговаривает, просто слушает. Тома невозможно шокировать, и пусть он способен на самые бесчестные поступки и самый циничный обман, в разговоре по душам всегда говорит то, что думает. «Я тебе скажу, в чем твоя проблема», — объявил, наконец, Северин. «В чувствах». Поезд замер, и стакан с бренди так и не дошел до рта. «Хочешь сказать, у меня, в отличие от тебя, они есть?» У меня тоже есть чувства, но я не позволяю им вставать у меня на пути. Будь я на твоем месте, просто женился бы, потому что так лучше для тебя. Тебе нужна эта женщина. А что лучше для нее? Да какая разница? Из какой стати тебя так волнует будущее ее детей? Это в конце концов их дело, какими становиться, хорошими или никчемными. Пусть сами решают, когда вырастут. Лично я полагаю, что быть плохим выгоднее. Все мы знаем, что скромные да тихие землю не наследуют. Вот почему я стараюсь таких на работу не брать. Надеюсь, тебе никогда не придется воспитывать детей. Искренне сказал Уэст. Почему? Рано или поздно придется, возразил Северин. Надо же кому-то оставить свое состояние, так лучше собственным детям, чем кому попало. Твоя плоть и кровь. «Почти что ты сам». Слушая Северина, Уэст заметил краем глаза, что кто-то вошел в комнату, внимательно взглянул в их сторону, а затем направился к ним. Уэст поставил стакан и смерил пришедшего холодным оценивающим взглядом. Незнакомец. Молод, хорошо одет, но бледен и покрыт испариной, словно перенес какое-то тяжелое потрясение, и теперь ему остро нужно выпить. Уэст, пожалуй, не отказался бы ему налить, если бы не тот факт, что в руке незнакомец держал револьвер и целился ему в голову. Ствол револьвера заметно дрожал. Вдруг началась суета. Все больше посетителей клуба замечали оружие, и все громче звучал взволнованный гул, а соседние столы и кресла стремительно пустели. Ты самодовольный ублюдок! Нетвёрдым голосом выкрикнул незнакомец. «А вы к кому именно обращаетесь?» поинтересовался Северин, отставляя стакан. «Эти эпитеты подходят нам обоим. Кого из нас вы хотите пристрелить?» Но незнакомец, кажется, даже не расслышал вопроса. Его внимание полностью сосредоточилось на Уэсте. «Ты настроил ее против меня, хитрый лживый змей!» «Это определенно про тебя», — заметил Сибирин, повернувшись к Уэсту. «Кто это такой? Ты переспал с его женой?» «А чёрт его знает», — мрачно ответил тот. При виде нацеленного на него оружия следовало бы испугаться, но сейчас он был даже на это не способен. «Курок взведи», — сказал он незнакомцу, и тот немедленно последовал его совету. «Не поощряй его, Рейвеналл! — посоветовал Северин. — Стрелок из него, похоже, никакой. Вдруг промахнется и попадет в меня. Поднявшись, он направился к незнакомцу, стоявшему от них в нескольких футах, и поинтересовался. — Вы кто такой? Ответа не было, и Северин повторил настойчивый: Прошу прощения, не будете ли так любезны представиться? — Эдвард Ларсон, — бросил молодой человек, — не подходите. Меня все равно повесят, так что я ничего не потеряю, если пристрелю вас обоих. Уэст не сводил с него глаз. Черт его знает, как Ларсон его здесь нашел, но, мать честная, в каком он виде? Пожалуй, хуже всех в клубе, если не считать самого Уэста. Ларсон был чисто выбрит, пожалуй, хорош собой, пусть и по-мальчишески, когда не сходил с ума от ярости и отчаяния. Что с ним стряслось, догадаться нетрудно. Феба, узнав о его проделках, дала отворот-поворот и лишила всех надежд. Так что они с Ларсоном, можно сказать, товарищи по несчастью. «Так стреляй, чего тянешь?» пробормотал он, снова взявшись за стакан. «Послушайте, дружище», продолжал тем временем Северин, «я вас прекрасно понимаю. Застрелить Райвенела — святое дело». «Даже я, его лучший друг, порой едва сопротивляюсь искушению». «Хорош врать-то», — рявкнул Уэст, сделав большой глоток бренди. «Какой еще лучший? Ты мне вообще не друг». «Однако», — вкратчиво продолжал Северин, не сводя глаз блестящего от пота лица Ларсона, «даже несомненное и значительное удовольствие от убийства Рейвенелла не стоит тюрьмы и виселицы». «Гораздо лучше оставить ему жизнь и наслаждаться зрелищем его страданий. Вы только взгляните на его унылую рожу. Приятно смотреть, правда? Вот мне приятно!» «Хватит болтать!» — заорал Ларсон. Но Северин добился своего. Отвлеченный разговором, Ларсон не заметил мужчину, подкравшегося к нему сзади, пока тот ловким умелым движением не обхватил его шею, Другой рукой вывернул запястье и направил револьвер в пол. Еще не успев разглядеть лица новопришедшего, Уэст узнал его голос — глубокий, звучный, словно созданный отдавать распоряжение. Голос, который мог бы принадлежать самому дьяволу. «Бросьте револьвер, Ларсон, сейчас же!» «Сэр Себастьян, герцог Кингстон». Уэст уронил голову на стол, Да так и остался. Внутренние демоны, словно сорвавшись с цепи, кричали в один голос, что лучше было бы ему встретиться с пулей, чем с отцом Фебы.